От дворян-помещиков сыпались царю жалобы не только на невозможность вернуть своих крестьян, но и на тех землевладельцев, которые, собирая своих беглых, требовали от помещиков крестьян, незаконно у них прижившихся. Жаловались, между прочим, и на Троицкий монастырь, в том, что этот последний не был выводит от них не только бежавших за 9 лет перед этим, но и за 20 лет и больше. Царь даже обещал ограничить энергию монастырских свощиков, но этого почему-то не сделал. Правительство уже в 1642 году увеличило срок возврата беглых до 10 лет, а увезённых вывозных даже до 15 лет. Но Дворянину этого было мало. Фактически он не мог использовать этот закон за отсутствием каких-либо средств розыска и с воске своих беглых. Дворянину, служилому человеку, хотелось полного уничтожения урочных годов, то есть полного права на крестьян, и он поставил себе целью добиться этого. После хозяйственной разрухи 70-х-80-х годов XVI века и особенно после крестьянской войны и смуты появилось в правительственной и частновладельческой практике новое отношение к земле и рабочим рукам. Если до этих событий землевладелец традиционно привык смотреть на крестьянина как на естественную принадлежность своей земли, которые его исправно кормят. То во время крупнейших общественных и политических потрясений в стране землевладельцы легко могли убедиться в том, что крестьянин отделим от господской земли. Опыт показал, что сам крестьянин не склонен терпеть любые условия пребывания на господской земле. Пришлось отказаться от прежнего привычного взгляда на землю. Если в XV-XVI веках подати собирались с пашни, то есть с обрабатываемой земли, и в основу составления песцовых книг клался именно этот показатель, то после смуты составляются уже не песцовые, а переписные книги, где учитывается не земля, а количество крестьян, причем не только взрослых, работоспособных, ну и детей в качестве будущих работников. С конца XVI века уже подготавливалась эта новая практика. Отдельщики поместей обращают прежде всего внимание на количество крестьянских и бобольских дворов, а потом уже отмечают и количество земли. В 1626 году вологодские помещики жаловались а дачи за нами небольшие и в оклады нам не исполнено. А на сто четвертей доставлялось всего по четыре крестьянина, а на восемьдесят по три крестьянина, а на пятьдесят по два крестьянина. В связи с этим стоит и введение так называемой «живущей четверти». С 1620 года в разное время для разных городов Стали издаваться указы, почему крестьян и боболей в живущую пашню в честь класть. Помещики становятся на ту точку зрения, что они служат с крестьян, а не с земли. И правительство с ними соглашается. В 1633 году, перед отправлением в Смоленский поход, служилые люди обратились к царю с просьбой выдать им жалования, так как они бедны и им с наличного количества крестьян подняться и на службе быть немочно. На это последовал приговор: выдать государево жалование беспоместным и пустопоместным по 25 рублей. У кого до 15 крестьян 20 рублей, а за кем больше 15 крестьянинов и тем жалования не давать. Так подготавлялся переход исчисления доходности имения с количества распаханной земли на количество крестьянских душ. Крестьянский вопрос обострился. Заповедные годы рассчитаны были на удержание крестьян на месте, по крайней мере на время хозяйственного расстройства страны. Урочные лета дали некоторую отдушину мусору не столько крестьянам, сколько наиболее ловким и богатым землевладельцам. Борис Годунов, в виду нераставшего крестьянского движения, вынужден был разрешить, правда, не полностью, крестьянам выход. Меры Дмитрия Самозванца и Василия Шуйского носили характер временный, поскольку и судьба самих этих царей была скороприходящей. Во время сложных событий смуты крестьянский вопрос нисходит с программы различных политических группировок. Права землевладельцев на крестьян, возникшие до этих событий, не возбуждали сомнений у новых представителей власти, что бы они ни были. Эти права признаются опасными в Москве и в Тушине, и в временно отошедшем к Швеции Новгороде. Опасение эмансипаторской политики со стороны царя-иноземца Владислава, который мог повторить опыт Годунова, вылилось в форму особого соглашения с польским королем Сигизмундом. Перед опасностью восстания деревенских низов Боярство и дворянство нашло общий язык, и правнуки Пересветова соглашались теперь отдать, по крайней мере, добрую долю власти ленивым богатинам, лишь бы удержать самим свои права и привилегии, в частности, права на крестьян. Последние цели, и гарантировалась особым договором с Сигизмундом. Бояре, становясь московским правительством, обещали дворянству от лица Владислава жалование давать и из четверти по всякий год по прежнему обычаю. О крестьянах сделана была специальная оговорка. Торговым и пашенным крестьянам в Литву из Руси и из Литвы на Русь выходу не быть. Также и на Руси промеж себя крестьянам выходу не быть. Холопы тоже должны были по-прежнему оставаться в холопстве. Соглашение это состоялось 17 августа 1660 года, а в ноябре того же года Владислав давая наказ С левшину для управления Чухломой предписывал крестьянам беречь от продаж и насильств и крестьян из-за государя никуда не выпускать и самому не вывозить ни от кого до государева указа. От 15 мая 1611 года Мы имеем жалованную грамоту Сигизмунда Якову Маржерету на вотчину. В грамоте написано: ему, капитану, ту его вотчину владейте, крестьянам его слушайте во всём, пашню на него пахать и доход ему всякий платите. Да крестьянам же из-за него, за бояр наших и за окольничих из о дворян, из за детей боярских, из за патриарха, из за монастырь не выходить и никому их не вывозить. Вышедших, то есть беглых, велено возвращать назад. Собравшись под Москву вместе с казаками в самую критическую минуту 30 июня 1611 года, Дети боярские не забыли приговорить крестьян и людей по сыску отдавать назад старым помещикам. В 20-х годах XVII века хозяйственные расстройства всей русской земли было ещё более серьёзным, чем в 70-е и 80-е годы XVI века. Вопрос о материальном обеспечении служавого человека стал острее и его политическое значение выросло